Рассчитывая удивить Антуана своим необычным появлением на людях, я быстро поняла, что ошиблась. Увидев его за тем самым столиком, за которым недавно сидела Полина, я только собралась весело махнуть ему рукой, как мое радостное настроение мигом улетучилось. Виталий и Полина остановились как вкопанные. Все еще не доверяя своим глазам, я быстро соскочила с рук Виталия и подошла к Антуану. Сомнений не осталось никаких». Правый глаз француза переливался всеми цветами радуги. Такое ошеломляющее впечатление производил огромный, свежеполученный синяк. Костяшки пальцев его правой руки были сбиты и кровоточили. Вокруг Антуана щебетала и подпрыгивала от усердия молоденькая девушка в коротеньком белом халатике. Она тщетно пыталась приложить к подбитому глазу примочку, но Антуан лишь отмахивался от нее, как от назойливой мухи, не сводя глаз с моего лица. Наконец девушка бессильно взмахнула руками и чуть не заплакала. К ней на помощь заспешил пожилой мужчина, видимо, служащий отеля. Он укоризненно качал головой и что-то быстро говорил Антуану. Я поняла, что он уговаривает его не противиться. Тот, с лицом мрачнее тучи, оторвал, наконец, от меня сердитый взгляд и кивнул головой. Медсестра мгновенно подлетела к нему, ловко приклеила к глазу примочку и перебинтовала руку. Антуан встал, кивнул ей в знак благодарности, объявил мужчине, что никаких претензий к отелю у него нет, оглянулся на меня и молча предложил мне руку. Мы втроем все еще стояли с раскрытыми ртами. Рот мне пришлось быстренько захлопнуть, я уцепилась за руку француза с собачьей преданностью, заглядывая ему в глаза. Не произнеся ни слова, мы зашагали к дверям отеля, и тут нас окликнул «Виталий». «Аля! Антуан!» Я, не оборачиваясь, отмахнулась от него. Мы поднялись на свой этаж и зашли в его номер. Едва прикрыв за собой дверь, я спросила, «Антон, это часом не Полина?» «Нет», — довольно резко ответил мне Антуан, «это не Полина». После чего он повернулся ко мне и заговорил, безбожно мешая русские и французские слова. Говорил он страстно и долго, прежде чем мне удалось вставить слово. Он... Запнулся и спросил, Фи, не понять!» Я обрадованно затрясла головой, «Не понять, не понять!» «Антон, дорогой, прошу вас, не волнуйтесь и объясните спокойно, где вам удалось раздобыть это украшение?» Он нахмурился и явно был слишком зол, чтобы объяснять внятно. Я быстренько переместилась к бару и плеснула ему порядочную порцию джина. Антон взял стакан, сердито глянул в него, Потом на меня и, подойдя к бару, долил в стакан тоник. «Ах, какие глупости!» — подумала я. «Буржуйские замашки!» Чуть пригубив содержимое стакана, француз сел на диван и жестом предложил мне последовать его примеру. Я быстро устроилась рядом с ним и нетерпеливо спросила. «Антон, я дождусь от вас хоть одного слова!» «Алья!» — чуть помедлив ответил он. «Вам было нужно, чтобы кто-то посещать без вас!» «Ваш номер!» Я открыла рот и отрицательно качнула головой. Антуан задумчиво потер подбородок. В итоге я услышала рассказ, который мне очень и очень не понравился. Присоединившись к скучающей Полине, Антуан заказал бутылку шампанского и клубнику. Полина оживленно щебетала, рассказывая о том, как она любит и то, и другое, смеялась, но Антуану показалось, что она частенько с беспокойством поглядывает на двери отеля. Не успели еще выполнить его заказ, как Полина осторожно принялась расспрашивать Антуана обо мне. Как мы и договаривались, он рассказал, что я прилегла отдохнуть и идти, насколько ему известно, никуда не собиралась». После этого Полина заскучала, разговор поддерживала с трудом, любимую клубнику никак не могла проглотить и, похоже, сильно разволновалась. Через несколько минут она извинилась и попросила Антуана подождать ее немного. У нее заболела голова, и она хотела выпить таблетку, находившуюся у них в домике. Бегала ли она за таблеткой, неизвестно, но вскоре, как вы уже знаете, лежала на полу в беседке. Пока Полина отсутствовала, Антуан, по случаю жары, решил быстро переодеть рубашку и поднялся к себе. Переодевшись, он вышел в коридор, и вот тут-то столкнулся нос к носу с мужчиной, торопливо покидавшим мой номер. В первое мгновение Антуан удивился, поэтому замер, гадая, не мой ли это гость. Он, не спуская глаз с незнакомца, постучал в мою дверь, а мужчина, не теряя времени, бросился к лестнице. Я на стук не откликнулась. Антуан потянул ручку двери, она оказалась не заперта. Быстро глянув в комнату, Антуан бросился в догонку за незнакомцем. Догнав мужчину на лестнице, он собрался потребовать от того объяснений. Но тот неожиданно бросился на Антуана. Завязалась потасовка, в которой явное весовое превосходство было на стороне незнакомца. Получив в глаз, Антуан умудрился ответить, разбив левую скулу противнику и себе, соответственно, кулак после чего совершил замысловатый пируэт и ударился головой о стену. Отключившись на мгновение, он успел лишь заметить, что мужчина сбежал вниз по лестнице. С трудом поднявшись, Антуан спустился вслед за ним, но тот словно в воду канул. После чего Антуан был замечен барменшей, немедленно вызвавшей молоденькую медсестру, от которой отбивался до самого нашего прихода. «Кто же это мог быть?» задумчиво прошептала я. «Да», — вспомнил Антуан, помахав немного здоровой рукой, — «он... Э, э, левая рука». Э, «Левша? А что же он делал в моем номере?» — Озарила вдруг меня. «Пойдемте, Антуан, надо посмотреть». Не обнаружив в номере никаких следов беспорядка, ни пропавших, ни вновь появившихся вещей, мы с Антуаном уселись рядышком и поглядели друг на друга. «Это ни в какие ворота не лезет», — объявила я и, заметив взгляд Антуана, пояснила. «То есть полное безобразие и ничего не понятно». А, я! протянул француз и взглянул на меня с укором. «Ви, все время что-то от меня скрывать, но мне казаться это немного опасно». Сочувственно покивав Антуану, я чуть было не призналась, что мне и самой давно так кажется. Неужели они так глупы, что думают, будто камни у меня, или это просто гостиничный вор? А почему так заволновалась Полина, когда узнала, что я в номере? Потому что кто-то должен был его обыскать, или она неслась сообщить Виталию, что он ждет напрасно? Почему он так на нее разозлился? Вопросов все прибавлялось и прибавлялось, а ответов не получалось вовсе. Казавшаяся довольно ясной ситуация сейчас совсем мне не нравилась». С появлением нового персонажа все осложнилось и запуталось. «Антон», — позвала я, — «давайте спустимся вниз, выпьем кофе и помозгуем на свежем воздухе». «Алья», — смущенно произнес Антуан, — «я бы хотел немножко...» э. -э...» «Конечно», — опомнилась я, — «извините меня за бестактность, вам необходимо полежать». Я чуть ли не насильно затолкала Антуана в кровать. «Может, заказать вам чего-нибудь в номер?» «Кофе, чай, может быть, сок?» «Нет, спасибо», — Антуан разглядывал меня с улыбкой. «Я полежать немного, и все будет в порядке. А это ничего, что я лежать на ваш кровать. Скользнув взглядом по вещам, я сообразила, что затолкала его в кровать не в том номере. «А, ерунда», — решительно сказала я. «И не выдумывайте, лежите и отдыхайте». Помахав ему рукой, я вышла в коридор, молча гордясь своим благородством. Неторопливо спускаясь вниз по лестнице, я почти дошла до последней ступеньки, но внезапно для самой себя остановилась и прислушалась. Мне почудился голос Полины, приглушенный, но очень сердитый. Осторожно выглянув из-за угла, я, незаметно для посторонних, попыталась рассмотреть холл. Он плохо проглядывался из-за большого количества колонн и декоративных соломенных стеночек, увитых плющом. Не увидев ничего интересного, я собралась продолжить путь, как вдруг заметила в дальнем конце холла, мелькнувшую за соломенной ширмой знакомую голубую босоножку. Именно в такой брякнулась у моих ног заботливая сестрица Виталика. Не торопясь, я приблизилась к перегородке с другой стороны и тихо села в кресло, стоящее спинкой к ширме, оказавшись таким образом совсем рядом с нашими друзьями. Вскоре волосы мои встали дыбом. Я порадовалась тому, что они слишком короткие для того, чтобы это бросалось в глаза. «Проклятая сука!» Тихо, но внятно шипел Виталий, судя по интонации, пребывающей в ярости. «Куда ты вечно суешь свой поганый длинный нос? Как ты смело! Я разрешил тебе хотя бы раскрыть рот!» Голос Полины едва не срывался на виск, захлебываясь и проглатывая слова, она тщетно пыталась говорить «Тише, это ты! Ты свихнулся, и не смей разговаривать со мной таким тоном!» Она чуть не заскулила от ее злобы. «Откуда я могла знать, что так получится?» «Твое дело не знать», — перебил ее братик. «Твое дело расставлять ножки и строить глазки, если понадобится, проклятая шлюха! Из-за твоей дури мы загремим!» «И поверь мне, родная, тогда я лично сверну тебе башку». «Нет, дорогой братец, это все произойдет только из-за тебя. Ну, посмотри ты на себя, боже мой! У тебя крыша съехала от этой бабы, поэтому я ей рассказала, а ты дуришь и подставляешь свою шею, и мою заодно. Не думай, что я промолчу, мне давно уже ясно, что... Что может быть ясно такой безмозглой курице, как ты?» «Видишь, что вышло, когда ты сунулась туда, куда тебя не звали, и я прекрасно вижу, что ты ревнуешь, как последняя дура! Мне ты даром не нужна, психичка!» «И давно ли?» — осведомилась Полина, и голос ее дрожал, словно натянутая тетива. «Заткнись! Выкручивайся, как хочешь! Я тебя предупредил! Теперь это твои проблемы!» Они замолчали, Через соломенную стенку было отчетливо слышно тяжелое дыхание любящих братика и сестренки. В висках застучало. Горячая обжигающая волна разлилась по телу, словно меня окунули в кипяток. Сердце колошматилось в горле, дышать было трудно. Боже мой, как все просто! Я боялась двинуться и боялась сидеть. Боже мой, как все просто!» В голове повторялся и чудом подслушанный разговор. Я бесшумно и аккуратно вскочила и двинулась вдоль стены к бару. Голова соображала туго, но ноги сами сделали свое дело. Стараясь не попасть в зону видимости Полины и Виталия, я благополучно добралась до места и с трудом взгромоздилась на высоченный табурет. Барменша украдкой бросала на меня удивленные взгляды. Я молчала, не в силах перевести дух. В мозгу тоненько звенел серебряный колокольчик, заглушая все посторонние звуки, словно я попала в вакуум. Несмотря на то, что к чему-то подобному я была готова, мое открытие поразило меня. Нет, так не бывает. Неужели эти двое здесь лишь ради меня? Они старательно ломают комедию только для того, чтобы удостовериться, что я — это я? Все это слишком сложно. Безусловно, можно было выяснить это гораздо проще. И что значит «я» рассказала? Кому?» «Что?» Противное дрожание рук стало настолько заметным, что пришлось убрать их со стойки. Встретившись взглядом с барменшей, я кивнула головой, и она сразу отозвалась. «Я могу вам помочь?» Я усмехнулась против воли, кивнув ей в ответ. «Вряд ли помочь мне сможет кто-нибудь, кроме меня самой. Но что я могу сделать?» «Водки, пожалуйста», — попросила я. Барменша вопрошающе подняла брови, собираясь задать вопрос, но я опередила ее. «Нет-нет, только водка». Я знала, как привести себя в чувство. «А Левтина? Вот ты где!» Едва не подскочив, с усилием взяв себя в руки, я неторопливо развернулась на голос и улыбнулась. «А мы ждем известий». Роскошное тело плавно поместилось на соседнем табурете. «Что с мсья Антуаном? Мы так переволновались». Я подняла глаза на Полину и, стараясь придать голосу озабоченность, ответила. «Это неслыханно. В приличном отеле. Вор в номере, можете себе такое представить?» «Вор в номере?» с неподдельным ужасом переспросила Полина, а Виталий издал негодующий возглас. «Да, представьте!» — качала я головой, стараясь не встретиться с ними взглядом. «Надеюсь, у вас ничего ценного не пропало?» Полина в порыве сочувствия коснулась рукой моего плеча. «Деньги на месте?» Откуда ж, голубка, тебе знать, что это было у меня в номере? Меня затрясло от желания сбросить ее руку. Синяк-то у Антуана! Безусловно, наша милая глупышка и в подметке не годилась моему так называемому братику. Он немедленно возник рядом, заградив сестру, взял меня за руку и проникновенно выдохнул. А где же Антуан столкнулся с вором? Не волнуйся, Аля, с ним все будет в порядке. Самое главное с тобой... Мм, mm -hmm. ничего не случилось. Он старательно пытался заглянуть мне в глаза. На его месте должен был быть и я, завертелась вдруг в голове ни к селу, ни к городу, и я фыркнула от смеха. Ну, вот, всегда у меня так. Не зря всегда говорила, впрочем, это неважно». Виталий, не ожидавший подобной реакции, удивился и сбился с возвышенного тона. Да, все в порядке. Спокойно ответила я и, улыбнувшись, осторожно высвободила свою руку. Я и в голову не брала. Слава богу, нам здесь всего четыре дня осталось. Вопрос об отъезде в наших разговорах не поднимался ни разу, что, в общем, было немного странно. Ведь вполне естественно для влюбленного мужчины постараться узнать, сколько дней счастья у него в запасе. И по довольно вяло исполненному страстному возгласу «Неужели?» я поняла, что дата нашего отъезда им хорошо известна. «Но, Алевтина, Ведь мы тоже уезжаем через четыре дня!» Виталий демонстрировал запоздалую радость. «А я боялся спросить. Думал, что мы уедем раньше и нам придется расстаться». Я с искренним удивлением и недоумением вглядывалась в его лицо. «Неужели, если бы я не услышала сейчас их разговора, то проглотила бы все это?» «Конечно, нет. И тем не менее...» «Значит, нас, вернее меня, через четыре дня привезут в Москву словно овцу для шашлыка? И любимый с трепетом и душевным волнением передаст меня из рук в руки тем самым в черных плащах?» Опрокинув в себя мизерную заграничную порцию напитка, я радостно улыбнулась Виталику и, многозначительно глядя ему в глаза, протянула «Есть Бог на свете!» Он сразу откликнулся страстным, влюбленным взглядом и, снова стиснув мою руку, ответил «Конечно, есть!» «Но думаю, что мы с ним имели в виду абсолютно разные вещи». Барменша, видимо, оценила накал любовной страсти и неторопливо отошла в другой конец стойки, сосредоточенно протирая бокалы. Но не такова была наша Полина. Воспитания ей явно не хватило, поэтому она бесцеремонно принялась толкать братика в спину капризным голосом, требуя заказать ей сухой мартини. Скрипнув зубами, Виталий повернулся к ней лицом и сказал, «Конечно, Полина, если тебе так хочется». Любая другая женщина, скорее всего, поняла бы подобный намек, если не по содержанию, то хотя бы по интонации. Полина же его не поняла, продолжая требовательно смотреть на брата. «Ну и сколько же здесь прошипела она. Я тоже очень рада, что скоро все закончится». Тут и я решила ее порадовать. «Кстати, сегодня я познакомилась с милейшей супружеской парой. Они тоже русские и очень хотят с вами познакомиться. О, а вот и они». В дверях отеля появились мои новые знакомые, и я радостно замахала им рукой. «Галина Денисовна, Кузьма Григорьевич, идите к нам». Я заметила, что идею нового знакомства Виталий и Полина не приветствуют. По лицу Полины скользнула тень. Виталий хоть и держался гораздо спокойнее, но помрачневшие глаза выдали и его. «Добрый вечер, добрый вечер!» На ходу заголосила Галина Денисовна, обрадовавшись нам как родным. «Галина Денисовна, можно Галя?» Она сходу протянула руку Виталику, крепко тряхнула ее и тут же переключилась на Полину. «Очень приятно, очень приятно! Теперь-то гораздо веселее будет отдыхать, правда, Кузя?» Она оглянулась на мужа, словно ища поддержки. Лысеющий пузатый Кузя, немедленно включившийся в процедуру знакомства, охотно откликнулся и забасил, широко раскидывая руки в стороны. «Конечно! Что за отдых бесприятной компании?» Сидящие в холле иностранцы с огромным интересом наблюдали за нами. Новые знакомые внесли в нашу тихую, незаметную беседу столько радости, энергии и напора, что, казалось, под их натиском задрожали огромные стеклянные двери отеля. «Наше знакомство необходимо отметить», — тоном нам нетерпящим возражений объявила Галина Денисовна. «Мы с мужем обнаружили здесь волшебное место. Не пойти ли нам туда ужинать?» Одним словом, встреча получилась самая понебратская. Кузя дружески похлопывал по плечу Виталия, рассказывая что-то о выпивке в том самом райском месте. Полина усердно кивала и поддакивала Галине Денисовне, соглашаясь с каждым ее словом. Воспользовавшись всеобщей занятостью, я подняла трубку телефона, стоящего на стойке бара, и набрала номер своей комнаты. Прислушиваясь к длинным гудкам, я гадала, куда же мог запропаститься Антуан, «Неужели он так крепко уснул?» «Я покину вас на некоторое время», — слезая с табурета, объявила я. «Проведаю Антуана». «А что с ним?» — бесцеремонно перебил меня Кузя. «Что-то случилось?» «О!» — протянула я. «Полина и Виталий расскажут вам о бедном мсья Антуане. Во сколько и где мы встретимся?» Тут же возник гвалт, создаваемый преимущественно нашими новыми знакомцами. Выяснение этого важного вопроса заняло некоторое время. Я терпеливо ждала, переминаясь с ноги на ногу. «В десять!» — загрохотала, наконец, Галина Денисовна. «А встретимся у фонтанчика». «Ну, прекрасно!» — сказала я. «В десять у фонтанчика».